Глава 19. Джо очнулся в своем собственном теле. Над ним склонилось множество обеспокоенных лиц. Высоко вверху он увидел флуоресцентные лампы. Джо сел. Он посмотрел на руки. Темнокожие, с длинными пальцами. Его собственные руки. Он снова в своем теле. Джо быстро взглянул на часы. Без пяти семь. Он еще успеет в полутон. Джо вскочил на ноги. Протиснувшись сквозь толпу зевак, он бросился к выходу. Когда он подбежал к полутону, была одна минута восьмого. Джо вошел в клуб и тут же увидел Кудряша. «Мистер Г? удивился барабанщик. «Кудряш, у меня получилось! Я готов!» — выпалил Джо на одном дыхании. «Дружище, ты опоздал», — сказал Кудряш, покачивая головой. «Дай мне поговорить с Доротей. Ничего не выйдет, она на это не купится». Кудряш схватил его за руки, чтобы удержать, но Джо оттолкнул его. Он нашел гримерную Доротеи и вошел. Саксофонистка сидела перед зеркалом и готовилась к выступлению. «Кто пустил этого психа?» — резко спросила она. «Вы обязаны дать мне еще один шанс», — воскликнул Джо. «Решение здесь принимаю я», — сказала она ледяным голосом. «Если вы решили не брать меня, то это самая большая ошибка в вашей жизни», — выпалил он. «Правда? Почему же?» «Игра — вот то, чем я живу», — сказал он Доротеи. «Я создан для этого, и ничто меня не остановит». Она пронзила его взглядом, но Джо не отвел глаз. Потом, к его удивлению, Доротея улыбнулась. «А ты себя не переоцениваешь?» — спросила она Джо. «Видимо, ты настоящий джазовый музыкант». Она прошла мимо Джо и почти незаметно кивнула в знак одобрения. «Хороший костюм». Доротея прошла мимо кудряша, который стоял в дверях и видел всю сцену. Парень улыбнулся и показал Джо два больших пальца. Он в составе группы. Оставшись один, Джо оперся о туалетный столик, выдохнув с облегчением. У него получилось. Несмотря ни на что, он осуществил свою мечту. Джо встретился глазами со своим отражением. Он выпрямился и поправил галстук. «Приготовься, Джо Гарднер», — сказал он, улыбаясь. «Твоя жизнь только начинается».